Глава 30: Двадцать ноль семь. Три часа пятьдесят три минуты до запуска. Ком стоял у Кэсси в горле, как будто пищевод распух, и ей было трудно не то что говорить, даже дышать. Джалаль еще раз рассмотрел снимок. «Погодите-ка», — сказал он, и снова открыл договор о неразглашении. — К нему есть приложение. Я его точно не составлял и никогда бы не одобрил. Посмотрите. Джалаль выбрал один абзац, увеличил его, а потом подчеркнул пальцем. — Вот тут, — показал он. Компания оставляет за собой право знакомиться с данными медицинской карты сотрудника ежеквартально. Если в упомянутой карте появляются упоминания о состоянии здоровья, способном помешать сотруднику исполнять свои обязанности, или если у компании возникнут сомнения в способности сотрудника сохранять условия секретности, компания имеет право отстранить сотрудника от исполнения обязанностей до завершения лечения или в одностороннем порядке расторгнуть рабочий контракт. «Разве это законно?» — спросила Кэсси. «Это же нарушает конституционные права». «Двенадцать лет назад так оно и было». — вздохнул Джалаль. Но с тех пор, как люди начали наниматься на работу в Терри Плюс, все правила полетели к чертям. Каждый раз, когда законодатели пытаются как-то противостоять подобным нарушениям, компании вроде Пасткрайма вкачивают миллионы долларов в лоббирование и одерживают верх. Вот почему в Терри Плюс царят, по сути, законы Дикого Запада. Притом, даже им мало кто следует. «Да и реальных наказаний за нарушения нет. В наши дни людям так нужна работа, что они соглашаются. В общем-то, на что угодно». У Кэсси в голове как будто разбилось яйцо, и скорлупа разлетелось на тысячу кусочков. Из них можно было составить единое целое, но сначала предстояло отыскать верное положение для каждого. Результаты обследований Харриса. Его работа на краем. Странный драконовский договор о неразглашении. Инферно. Вскоре после постановки диагноза. Лейк знал, что Харрис умирает, сказала Кэсси. Возможно, он узнал даже раньше, чем сам Харрис. Харрис никогда не говорил мне, что болен. Зачем ему было это скрывать? Почему не сказать жене, что у него смертельная болезнь? Тем более тогда, ведь он знал, что скоро станет отцом. Харис скрыл это от меня не просто так. У него была причина. «Какая причина?» — спросил Гектор. «Договор о неразглашении. Результаты обследований. Харрис думал, что умрет и оставит меня с ребенком без копейки. Единственная причина, по которой он мог так поступить, он считал, что обо мне, о нас позаботятся». Гектор сказал, «Ты думаешь, Лейк заплатил Харрису?» Касси кивнула. Страховка Харриса была бесполезна. Лейк знал, что Харис умирает. Он сделал ему щедрое предложение. «Позволь мне воспользоваться твоей внешностью и биометрией, и я позабочусь о твоей семье». «Думаете, Харрис знал, каким образом Лейк собирается использовать его внешность?» — спросил Джалаль. «Сомневаюсь». От Харриса требовалось одно — умереть таким образом, как прикажет Лейк. Исполнить то, что он попросит. В день смерти Харрис говорил со мной по видео. Он выглядел так, будто его держат в заложниках. Его слова звучали неубедительно. Теперь я знаю, почему. — Но никаких денег после его смерти вы не получили, верно? — спросил Джалаль. — Ни цента. Думаю, Лейк вообще не собирался платить. С какой стати? Деньги оставляют след. Лишь двое были в курсе сделки, и один из них уже умер. — Я ничего об этом не знал, — сказал Джалаль. — Клянусь своей семьей. — Сколько денег ему надо? — воскликнул Гектор. — Сколько он собирается наживаться на крови других людей? — Людям вроде Криспина Лейка, — сказал Джалаль, — никогда не бывает достаточно. — Я хочу чтобы он заплатил», — отрезала Кэсси. «Я хочу, чтобы все узнали, что он сделал с Харрисом. Чтобы все узнали, что он похитил Элли Миллер. Я хочу, чтобы все узнали, что это он стоял за инферно и устроил трагедию, чтобы создать развлекательную франшизу». Она посмотрела на Джалаля. «С этого дня вы больше не инсайдер. Вы должны все рассказать. Правда должна выйти наружу. — Я расскажу, — кивнул Джалаль. — Даю слово. — Так у кого есть доступ в отдел разработки? — спросил Гектор. — Если Лейк там держит Элли, нам надо как-то пробраться внутрь. — Доступ есть у Лейка, Вулмана и Уайта. Это я знаю наверняка. — Посмотрите сюда, — сказал Гектор, указывая на экран над столом Джалаля. — Здесь 64 папки с симами совпадает с количеством кодов, которые вы передали нам. — Порезав мне ногу, — напомнила Кэсси. — Совершенно верно. 64-й никогда не использовался публично. Он помечен Т.У. — Когда был создан этот 64-й? — спросил Гектор. — Странно, — пробормотал Джалаль. Сим Т.У. был создан в 2020 за два года до основания посткрайма и публика никогда не имела к нему доступа. «Значит, ТУ был самым первым СИМом», — заключил Гектор. «С какой стати Лейк удержать его под спудом? Казалось бы, он каждый свой СИМ использовал по полной. Возможно, этот оказался недостаточно технологически продвинутым на его вкус?» — предположил Джалаль. «Нет», — ответил Гектор. «Лейка регулярно обновляет и совершенствует свои СИМы. «Я думаю, Т.У. хранился в секрете, потому что он не хотел, чтобы кто-то его видел. За исключением тех, для кого он был создан». «Я хочу туда войти», — сказала Кэсси. «Мы можем открыть Т.У.? «Я могу транслировать код непосредственно на мой визор, но в этом случае я войду туда первым». Кэсси открыла рот, собираясь протестовать. И если у вас нет в запасе еще парализующих агентов, то выбора не остается. Ладно, согласилась она. Но действуйте быстро. Времени совсем мало. Джалаль надел визор и загрузил Сим. Пару минут спустя он вышел, вид у Джалаля был недоумевающий. В чем дело? Спросила Кэсси. Что в Симе? Там просто дом, ответил Джалаль. Что за дом? — спросил Гектор. — Там есть трупы, заложники, отрезанные головы в холодильнике. Кому он принадлежит? — Ничего подобного. Я не узнал этот дом. Его нет в наших Симах, и вряд ли там произошло какое-то знаменитое преступление. Дом выглядит, странно это говорить, совершенно нормальным. — Нормальным? — Невозможно! — воскликнула Кэсси. — Дайте мне визор! Вам следовало бы поработать над вашими манерами. — Очень хорошо. Пожалуйста, не могли бы вы дать мне визор, чтобы я сама посмотрела? Джалаль снял визор и протянул его Кэсси. Было не так уж трудно, правда? Кэсси надела визор, моргнула и в следующий момент оказалась в гостиной уютного загородного дома. Она не узнавала его по другим преступлениям, запечатлевшимся в ее памяти. Она сидела на сером диванчике перед камином. На кофейном столике стояли два стакана и бутылка хорошего виски. Дом нуждался в небольшом ремонте. Паркет на полу следовало бы отциклевать, подновить обои на стенах и заменить занавески. Но там было что-то успокаивающее. Как и сказал Джалаль, дом выглядел нормальным, обжитым. Это не был дом преступника. Тут жила семья. Возле камина на полках стояли фотографии и сувениры. Две свечи, горевшие в подсвечниках, отбрасывали тени на стену. Кэсси взяла одну фотографию. Она узнала мужчину на ней. Потом сверху раздался голос. «Дорогой, это ты?» По лестнице спускалась женщина в красном свитере. У нее были рыжие волосы. А ее улыбка озаряла дом ярче свечей. Она подошла к Кэсси и взяла ее за руки. — Я так соскучилась, — сказала женщина, а потом наклонилась и нежно поцеловала Кэсси в щеку. Отступила и отпустила ее руки. — Кто сегодня будет готовить ужин? Ты или я? Кэсси вызвала меню ТПД и вышла из Сима. — Сейчас же свяжитесь с Морисом Уайтом. — сказала Кэсси, возвращая визор Джалалю. — Зачем? — Он проведет нас в отдел разработки.